Глава 10. Боевики распростёрлись на полу. Одного пуля достала в лоб, второго оглушила, силы чиркнув по толстой кости черепа и бросив на пол. Он смотрел снизу вверх в чёрное дуло моего пистолета. Ты кто? Будущее, ответил я, в котором тебя нет. Переступив после контрольного выстрела через тело, я выскочил на лестницу и прощупывая всё впереди и наверху, начал подниматься наверх. На третьем этаже за углом стоит в ожидании здоровенный охранник с десантным автоматом в руках, прислушивается как к редким выстрелам в саду, так и к нашим шагам. Я выскочил так неожиданно, что он застыл, глядя в огромную дуло моего пистолета. "Ты кто вообще?" спросил я. "Или вот сейчас. Кто такой вообще?" сказал он. "Уже знаю, а сейчас чистильщик авгиевых конюшен", сообщил я, насрали вы здорово. Я бы всё сжёг, но человечество почему-то это говно ещё жалко. Это ты и подобное тебе говно, если вдруг не понял. Он бросился с тупым рёвом. Я успел ощутить отвращение. Так быстро разумность и образованность слетает с нас, едва ли швею берут древние и примитивные чувства, что были древними уже в эпоху динозавров, и в таком виде неизменным достались нам. Стыд какой. Я оборвал его жизнь коротко и безжалостно, всё равно что раздавил разносящую заразу муху. и быстро метнулся в другое отделение аудиовых конюшен. С тоской понимаешь, что вся планета за исключением редких островков лабораторий бесконечная конюшня. Сингуляры вовсе чистить не станут, побрезгуют. У нас впереди свой прекрасный и сверкающий мир без этой биологической грязи. Внизу из сада и по всему периметру возобновилась стрельба, но не яростная, а какая-то переговорная, как будто стороны ещё торгуются, но высказывают неуступчивость в требованиях. Я передвигался неслышным приставным шагом, почти превратившись в двумерного пласкатика на стене. Один часовой вообще увидел сперва дуло пистолета перед глазами, потом только меня. Что, что вы делаете? Улучшаю человечество, сообщил я и нажал на спуск, и как велел Чернышевский, приближая будущее. Ингрид сказала зло: "Кто такой этот Чернышевский? Тоже из ваших евреев?" "Тоже", подтвердил я. "Все мы евреи". даже мусульмани. Пригнись. Она мгновенно оказалась на полу, а в проходе моментально возникла женщина с автоматом в руках. Тут же выпустила очередь в то место, где мы только что находились. Но ствол автомата едва начал опускаться в нашу сторону, когда две пули из моего пистолета ударили ей в голову. Ингрид запоздало ответила такой же очередью, а когда мы пробегали мимо распростёртого тела, уже в крови, кивнул в её сторону: "Красивое". Я сказал равнодушно. Враги не бывают красивыми. Она сказала мне в спину: "Мне показалось, тебе очень нравится это делать". Что? Стрелять без промаха, убивать, чувствовать власть над чужой жизнью. Я спросил удивлённо: "С чего вдруг?" "Ты делал всё слишком красиво", сказала она обвиняющим тоном. "Не как спецназовец, для которого главное выполнить задание, а как артист, которому важно ещё и сделать это красиво". Я сдвинул плечами. Я ученый, а наука сама по себе очень красивое и высокое занятие. Приучает, дисциплинирует мышление и привычки. Так что может быть, просто перенос тщательности педантичного ученого. Это я педантичный на все остальное. Нет, взразила она. Это в тебе проснулся пятикантор. А красота акции тогда при чем? Она сказала победно. А перед самкой поиграть мышцами? Я посмотрел по сторонам. А где тут самка? "Ну ты и сволочь", ответила она. "Куда прёшь? Надо дождаться подкрепления". "Последний этаж", напомнил я. "Бежать им некуда. Сейчас или никогда. Пока с ними торгуются, самое время ударить". Она покачала головой. "Даже не знаю, что ты за человек. И человек ли вообще?" "Трансгуманист", ответил я. "Это такой недосингуляр? Нет, лучше предсингуляр". Но пока ещё гомусы Апинс, хотя на переходе на ступеньку повыше. Хочешь со мной? Она промолчала, не до разговоров. Я скользящим шагом продвигаюсь вдоль стены. Система наблюдения показала как нас, идущих по коридору к центральным комнатам, так и троих охранников, что с автоматами на изготовку ждут нас за углом. Расстояние между нами не больше пяти шагов. Пулями изрешетят с головы до ног. Ингрид догадывается, что впереди нечто по труднее того, что было. прошептала. Подождём? Да, ответил я. Где твои гранаты? Она молча вытащила одну из-под сумки. Я выдернул колечко, отсчитал пару секунд и бросил по косой дуге в стену так, чтобы ударившись, отскочила и откатилась за миг до взрыва прямо под ноги орлам в засаде. Грянул взрыв. Ингрид вырвалась передо меня и, бешено стреляя, проскочила за угол, добивая изрешечённых осколками. Хорошо, сказал я с одобрением. А говоришь притязумцей невиновности? Не слушая ее злое шипение, соднул ногой в дверь и едва удержал палец на спусковой скобе. Загораживая собой стол, стоит во весь рост в позе готовности, широко расставив ноги и распахнув куртку. Мужчина с поясом смертника на груди и животе, а пальцы руки держит на кнопке взрывателя. Ингрид, сказал я, за Мари. Она становилась как вкопанная, застыла, страшась сделать хоть одно движение. Он сказал громко. Ты всё понял? Да, ответил я. Чего ты хочешь? Он сказал торжествующим голосом. Ваш яйцеголовый вон за моей спиной, связанный и с кляпом, так что и не пикнет, вас всех разорвёт в клочья. Я чувствовала, что мой мозг разгорелся, задействовал мощности на уровне суперкомпьютеров всего мира. Каждое движение просчитал сотни раз во всех вариантах и сочетаниях. И чего ты требуешь? повторил я. Я требую мой палец вжал скобу, тут же чуть сместил ствол выше и выстрелил ещё раз. За первую пулю почти проследил. Пошла вгрызаться, как скоростной бур, через плотный воздух преодолела разделяющее нас пространство и ударила террориста в грудь. Он с воплем ярости отпустил кнопку взрывателя. На лице успело отразиться недоумение, но вторая пуля разворотила переносицу. Голова его откинулась назад с такой силой, словно соданул конь копытом. Ингрид вскрикнула яростно за моей спиной. Сумасшечи! Риск, сказал я, благородное дело. А благородство пока что выше ума и вообще. Боевик завалился на спину. Ингрид перепрыгнула через его тело. За столом на полу лежит, подогнув колени, связанный очень пожилой мужчина. Ингрид торопливо освободила его от кляпа и верёвок, поддержала за плечи и усадила там же на полу под стеной. Отдохните, посоветовала она. Потом помогу встать. Он без испуга смотрел снизу вверх в её раскрасневшееся лицо. Вы очень вовремя, проговорил он с трудом, очень сиплым голосом. У меня руки затекли. Если снимете с рук браслеты, мне будет легче. Она только сейчас заметила на его завёрнутых за спину руках полицейские наручники. Ухватилась за его скованные руки, но, похоже, пришла без ключа. Крикнуло мне: "Помоги поднять. Снимем в машине". Я подхватил заложника под локоть. Вместе подняли на ноги. А я пощупал браслеты, пальцы сами отыскали и поняли, как там и что. Щёлкнуло. Я снял дурное железо с обеих рук и отшвырнул в сторону. Ингрид вытерщила глаза. Как ты? Что у тебя за день везения? Да, согласился я. Пуля попала как раз в тот проводок, который нужно бы кусачками, а пальцы достались от карманника. Хорошо быть Франкенштейном. Заложнику усмехнулся, а Ингрид сказала ему быстро: "Сейчас расмассажирую. Это ничего, кровообращение восстановится. Чуточку пощиплет. Как себя чувствуете?" Он ответил так же сипло: "Берегли". "Прекрасно", заверила она. "Нам важно доставить вас живым, иначе премию лишат". "А большая премия?" поинтересовался он. "В тройном размере", сообщила она. "Ой", сказал он. "Не уверен, что столько стою". Но постараюсь, чтобы очаровательная женщина не осталась без нее. Давайте, я помогу, сказал я. Наша миссия полулегальная, что значит разрешения у швейцаров не запрашивали. Так что сюда могут нагрянуть местные полицейские силы. Но не хочется стрелять, как бы в своих. Хотя как для нас дураки могут быть своими. Он не весело усмехнулся. Многие его подкашиваются от долгого сидения на полу. Но мы помогли выбраться из комнаты, а там его подхватили Кевин и Сизмер. Почти бегом пронесли по коридору к лестнице. Ингерид вскрикнула: "Надо проверить, вдруг кто там спрятался ещё. Проверяй", согласился я. Но через полторы минуты здесь всё красиво и показательно взлетит в воздух. Получится аккуратная яма с неровными краями, в полтора человеческих роста вглубь. А в ширь так вообще. Ну ты и свинья", сказала она зло и бросилась следом за уносимым заложником. Уже когда погрузились в вертолёт, А тот рывком оторвался от грунта и резко пошел вверх и в сторону. Ингрид спросила с предыханием: "Как тебе повезло попасть именно в тот проводок на взрывателе?" Я сказал легко: "Не бери в голову. Господь обожает дураков и верующих." "Свинья", повторила она, но как-то неуверенно. "Покажи как-нибудь мне этот трюк. Вообще даже не представляю, что можно вот так стрелять." "Я целился", сказал я. "Чтительно, хоть и недолго." В её глазах я рассмотрел тщательно упрятанный страх и восторг. "Ты кто?" спросила она быстро. "Ты хоть человек или пришелец из будущего?" сообщил я. И его на хвосте принёс тоже, как скворец весну или грач. Да, лучше грач, он мрачный и чёрный. "Какое будущее? Наплачьтесь," сообщил я. Она тоже пришла в себя. "Такая манера действует лучше всего," огрызнулась. "Свинья." Какой-то недобрый оно у тебя, не верю. И снег, сказал я, и ветер, и звёздный ночной полёт, но всё равно будущее есть будущее, потому прекрасно в любом случае. Внизу, далеко среди зелени, быстро вздылся кроваво-красный валдер, разросся, лопнул, в небо ударили жёлтые струи огня, и тут же начал вздыматься чёрный дым.